Нелуненча – чай, спрессованный в круги весом по 5 килограммов. Луган – рассыпной, раскрошенный кирпичный чай и многие другие. Чёрный кирпичный чай изготовляют только в Китае. По составу сырья он значительно нежнее, чем зелёный. Иногда для его производства идёт добротный молодой лист – второй, третий, четвёртый – Таков, например, кирпичный листовой чай «Хи Ча». Черный кирпичный чай по внешнему виду напоминает блестящий антрацит, в котором почти неразличимы отдельные листочки, так они плотно спрессованы. Качество китайских черных кирпичных чаев весьма высокое, но их производство ныне почти сведено на нет, ограничено узкоместными потребностями. Китайское городское население их практически не знает. Прессуется черный кирпичный чай, обычно плитками одного размера 8х12х1 дюйм, 20х30х2,5 см, весом 2 кг. В меньшем количестве выпускаются и нестандартные сорта этих чаев, лепешки, напоминающие Метательные диски, чициби, миниатюрные брикетики из нежных листьев, яси. Плиточный чай. Плиточный чай отличается от кирпичного, прежде всего, характером материала. Для изготовления плиточных чаев идет крошка, высевки, словом, второстепенные продукты чая промышленности в то время как производство кирпичного чая базируется на второстепенном сырье чайного производства. Иными словами, материал для плиточного чая не изготавливается специально, не проходит особых биохимических процессов, отличных от процессов производства байхового чая. Это принципиальное отличие плиточного чая от кирпичного Кроме того, есть и менее существенные отличия в методе прессования и в размерах формы. Плиточный чай состоит из однородной массы, а в кирпичном чае различаются внешняя облицовка и внутренняя часть кирпича. Плиточный чай прессуется небольшими прямоугольными плитками весом 100, 150 и 250 грамм. Внешняя поверхность этих плиток гладкая, Сами плитки твердые, прочные, не поддающиеся разламыванию руками. У хороших по качеству чаев. Плиточный чай по сравнению с другими сортами чая довольно молод. В Китае он был известен давно, но там его прессовали неплотно. Только в 80-х годах XIX века в России чая торговцам Пономаревым была предпринята одна из первых попыток прессовать чай, Из рассыпного китайского чая Хуасяна плотные плитки весом 100-150 грамм. Этот чай завоевал популярность среди военных, туристов, охотников, как компактный, удобный в полевых условиях продукт, обладавший всеми свойствами черного чая. В дальнейшем русские торговые фирмы стали специализироваться на изготовлении плиточного чая Причем в его состав все более вводились высижки и крошка. Таким образом, наша страна может считаться пионером изготовления современного плиточного чая, который не случайно в Западной Европе известен под названием русского, а в европейской части нашей страны под названием сибирского. Плиточный чай употребляют в основном в Башкирии, Татарии, в северо-западном Казахстане, при Оралье, Сибири и особенно на Крайнем Севере. По вкусу и аромату плиточный чай напоминает сорта тех байховых чаев, из которых он сделан, но бывает более крепок и экстрактивен. Это объясняется тем, что при прессовании плиточных чаев, которые происходят в сухом виде под высоким давлением, часть пектинов и смолистых веществ выдавливается из крошки, и потому быстрее переходит в настой. Клеящие способности смол и пектинов чая позволяют вести прессовку без каких бы то ни было посторонних клеящих добавок. Чёрные и зелёные из низких сортов зелёного байхового чая